Глава 12. Артефакты, первое свидание и прочие неприятности. Мои артефакты перестали работать. Никогда еще мне не было так плохо. Я погибла как специалист. Ноги не слушались, заплетаясь. Я шла с трудом, толком не оправившись после простуды, а тут еще это... Когда за мной приехала служебная машина из управления магполиции Квартана и седовласый законник заявил, что все артефакты перестали работать, я глупо улыбнулась и уточнила: "Все-все". Он сурово стиснув губы, кивнул. Боги, как могут перестать работать все артефакты одновременно? Это ведь невозможно. Шла по управлению полиции, опустив глаза. Стыдно. Как же мне стыдно. Я подвела стольких людей. И не просто людей, а законников при исполнении. Что теперь делать дальше? А полковник Кимстер? Он поверил в меня, дал работу. А я всех подставила. Ему говорили, что управлению лучше заключить договор с мужчиной, а он выбрал меня, поверив в талант. И такой ужас. Мои артефакты оказались недолговечны. Перестали работать без видимых на то причин. Как такое возможно? Как? В голове сумбуры сотен мыслей по делу и не очень. Может, правда, мое дело — это бытовые и косметические артефакты? Выше головы не прыгнешь, как говорили некоторые. Усилием воли я прогнала упаднические мысли. Джун пришла. Чей-то шепоток резанул ухо. Возле хранилища артефактов собралось немало народа, и от этого стала тяга с ней на душе. Столько свидетелей моего позора! Боги, молю, не позвольте мне разреветься! Усиленная магией и полосами металла толстенная дверь на первый взгляд не вскрывалась. То есть ночью никто проникнуть не мог. Да и дежурят здесь круглосуточно, поэтому версия, что мои артефакты испортил злоумышленник, мимо. Стиснув зубы, я вошла в первую комнату хранилища, так называемую «раздаточную», где законники получали артефакты в начале смены и сдавали в ее конце. Толстые, сделанные по всем правилам стены, металлические шкафы с щитами, меры безопасности на высоте. Кроме дежурного хранителя, здесь тоже были полицейские. Два молодых мага, вчерашние выпускники кума, и лысый здоровяк. Форма у последнего плохо подобрана, треснула по шву на плече. Ну или же после ночного дежурства не успел отдать в починку. «Здравствуйте, господин Куольт», — пожилой маг без привычной приветливости кивнул. Не глядя на боевиков, деловито поинтересовалась: кто-то из посторонних здесь был? Куольт отрицательно качнул головой. Высокий лысый боевик гневно прокомментировал. Здесь бывают только свои надежные ребята, или же иногда всякие залетные. Он не договорил, цыкнул сквозь зубы презрительно. Всякие залетные это я, разумеется. Я подавила горькую улыбку. Пока все хорошо. Ты ценный специалист. Стоило возникнуть непонятным сложностям, и ты уже неугодная персона. «Абсолютно все артефакты перестали работать. Вы повторно через время проверяли?» Спрашивала я Куольта, но ответил язвительно Лысый, «Только ваша госпожа». Эмоционально отстранившись, задала новый вопрос. «Как именно обнаружилось, что артефакты перестали работать?» «Случайно. Стажеры сдавали артефакты после дежурства, и обнаружилось». Поспешно и обтекаемо ответил Куольт. Лысый внезапно отвесил парням по подзатыльнику. «Желторотики дурачились. Один пульнул искоркой в другого, вот так». И он запустил в каждого по слабенькому огненному заклинанию. «Эй, ой!» — завопили парни в один голос. «У каждого есть личный артефакт защиты», — хмыкнул лысый. «Вашего авторства». Я молча шагнула к мужчине и коснулась своим кольцом прорехи на его рукаве. Она не срослась, а разошлась еще больше. «Бытовой артефакт не справился с элементарным заданием». «Тупилка», — выдохнула с облегчением. «Кто тупилка?» — покраснел один из стажеров. «Никто? А что?» — поправила его радостно. «Господин Куольт, будем искать артефакт, который глушит работу моих артефактов. Но при перенастройке может исказить действия любых других». Мне очень хотелось оправдаться в глазах присутствующих. Тщеславие, видимо. «Прямо таки любых?» — усомнился лысый боевик. «Даже сверхнадежные артефакты Алашника?» «Даже его!» — кивнула я, алчно высматривая поле работы. «И кто же тот безумный гений, который создал подобную вещь?» Я промолчала. Не потому что скромная. Определение «безумный» не понравилось. Да, признаю, совершила глупость после спора с бывшим другом, сделав тупилку. Но безумная. Звучит обидно. Как выглядит артефакт? Спросил один из стажеров. Как створка маленькой ракушки. Его легко прикрепить к другому артефакту. Со вздохом объяснила, ощущая вместе с облегчением отток сил. Переволновалась. Я ведь думала, что все кончилось как артефактор. Мой главный страх навредить людям воплотился в жизни, Да еще так, в виде отказа артефактов полиции. Когда ехала в управление, передумала столько версий, почему они сломались. Думала диверсия, и хранилище облучили каким-то невероятно мощным заклинанием под носом у полиции. «Начнем искать с раздаточной, а потом и другие комнаты хранилища проверим», – деловито произнес Лысый, едва не потирая руки в предвкушении. «Никаких других комнат. Туда имею доступ только я», — проворчал Куольт. «Ищите здесь, если эта тупилка...» Он не договорил, отвернулся. «Если эта тупилка вообще существует?» Так он хотел сказать. На долю секунды мне стало страшно. «А что, если я ошиблась? И причина все же в другом. Мои артефакты разрушились, потому что при создании я допустила ошибку». «Да нет же!» Это тупилка, и только она. Чужое недоверие подкашивает и веру в самого себя. Мне так нужна поддержка. «Ты и ты», — Колт указал пальцем на стажеров. «Проверяйте полки на этой синее. Здесь только защитные артефакты. Но все равно будьте аккуратны, чтобы ненароком не активировать». «Есть!» — отозвались парни весело. «Для них это очередное приключение, о котором можно рассказать друзьям». Для меня же это карьера. Рассказать. И ведь расскажут. Вот как потом работать с законниками? Чтобы вернуть веру в мои артефакты, каждому объяснять, что тупилка в одном экземпляре? Горькие размышления так захватили, что, перебирая боевые браслеты, не мои, естественно, я все таки больше специализируюсь на защите, едва раз слышала тихое нашел. Повезло одному из стажеров. «Ракушка! Я нашел, смотрите!» — повторил парень громче. Лысый боевик, вероятно, временный наставник стажеров, выхватил у него тупилку. «Она?» — спросил Куольт. Я кивнула и протянула руку, чтобы забрать и деактивировать артефакт. Лысый, словно не увидел, принялся сам рассматривать находку. «Дайте сюда», — потребовала я. «Тут записка», — заявил боевик и, быстро развернув несколько раз свернутый бумажный прямоугольник, громко прочитал «Это только начало. Сделай правильный выбор. Вирекс». У меня нет слов, чтобы описать свою реакцию на действия бестактного мужчины. Вирекс, понятное дело, злодей, от него не ждешь чего-то хорошего. Но этот лысый, он же еще больше меня подставил. Мое имя будут упоминать с именем «Короля бандитов». Кто решится использовать мои артефакты в дальнейшем? Вдруг я перешла на сторону плохих ребят и специально испортила щиты законников. Так теперь обо мне будут думать. Куольт, что здесь происходит? В хранилище влетел лорд Кимстер. За ним вошел кромешник в черном плаще. Естественно, капюшон скрывал лицо темного. Хранитель артефактов коротко описал ситуацию. Полковник внимательно слушал... А вот кромешник покружил по раздаточной и остановился напротив Лысого. Он молчал и не двигался, но законник почему-то покрылся испариной и отдал тупилку с запиской. Спрятав их в карман плащать, темный вдруг произнес: «Арестовать». Мое сердце замерло, перестав биться. Да за что? За создание тупилки? Я же не хотела, чтобы все вышло так. В раздаточную вошел еще один воин кромешный и без лишних слов накинул кольцо из тьмы поверх плеч, лысого сковывая его движение. «За что?» — взревел тот гневно. Его стажеры отшатнулись в разные стороны. «Вы принесли сюда блокиратор, намереваясь подставить артефактора Джун. А еще за сотрудничество с врагом, взяточничество, подлог, клевету», — принялся перечислять кромешник. «Хм, даже убийство? Увидите его!» «Менталист... Это ведь маг разума, да? Он считал Лысого, когда тот расслабленно наблюдал за моими метаниями. Как законник мог работать на Вирокса? Они же все дают клятвы!» «Любую клятву можно обойти. Главное, знать как», — любезно просветил меня кромешник. «Моя душа ушла в пятки?» Это же он и мои мысли читает. А я же общаюсь с... Ля-ля-ля-ля, я песенку пою о том, что больше всего люблю. Артефакты, вот любовь моя, об этом в курсе вся моя семья. Я мысленно нескладно пела, Надеюсь, что менталисту станет противно, и он больше не полезет в мою голову. «Хмыканье мне ведь послышалось?» «Госпожа Джун», — позвал меня лорд Кимстер, отвлекая от менталиста и моей мысленной паники. «Да, лорд Кимстер». «Госпожа Джун, управление приносит вам извинения за выказанное недоверие», — произнес лорд Кимстер неожиданно. Кивнула, хотя считала себя виноватой. «Это же я придумала тупилку». «Я могу идти домой?» «Вас отвезут», — ответил полковник. «Пойдемте». В холле уже никого не было. Разбежались, когда из хранилища вдруг вывели не меня, а их коллегу-законника. Да и глазеть безбоязненно можно, пока не явилось начальство. «Филиппа, твоя тупилка нашлась. Теперь можешь спать спокойно», — устало сообщил лорд Кимстер. «А я чуть не рассмеялась. Эффектно нашлась. Я б посидеть успела и попрощаться с карьерой артефактора». В записке Вирекс пообещал, что это только начало. Я изучу ее, как только отвезу тебя домой. Да я и сама могу добраться. Я хотела отмахнуться от помощи, но с полковником это невозможно. На выходе из управления мы столкнулись с капитаном Ижинсом. Он окинул меня сочувствующим взглядом. «Лорд Кимстер, разрешите обратиться к госпоже Джун?» Слегка удивленный полковник кивнул. «Госпожа Джун, у меня сегодня работали все ваши артефакты», — сообщил он решительно. «И я рад, что и те, что в хранилище, тоже оказались рабочими». О, «А он откуда знает? Его же не было в холле, запомнила бы». Капитан говорил слова поддержки, а меня постепенно захватывало в свои удушающие объятия уныние. «Уже все в курсе, что произошло с моими артефактами». Пусть я вроде как не виновата, но... Шмырь меня покусай, я все же виновата. Капитан Иженс, отвезете госпожу Джун домой? По пути продолжите заверять, как любите ее артефакты, предложил полковник. Да, разумеется. Просияв, молодой маг с радостью вцепился в предложение. Я же мысленно застонала, представив, что опять будет звать на свидание. Ошибалась. Когда сели в магмобиль, Капитан Ижинс притих, вмиг растеряв все свои комплименты и слова поддержки. Но это к лучшему. Есть время подумать, прийти в себя и настроиться на работу. Ведь когда за мной приехали, было раннее утро, и я собиралась в мастерскую впервые после болезни. Приеду домой, выпью чаю и пойду накладывать следящее заклинание на кулон для невмеру активного ребенка, который любит прятаться в большом доме. Хороший заказ, денежный и приятный. «Госпожа Джун, а я рассказывал вам, что единственный мой родной человек — это мать», — спросил капитан, отвлекая от мыслей. «К чему это он? Никак решил познакомить? Новый этап в навязчивых попытках позвать на свидание?» Я осторожно ответила «нет», не рассказывали. «Я не могу иначе, простите». Даже удивиться не успела нелогичной реакции, как он, резко обернувшись, Брызнул мне чем-то в лицо. А от снотворного в форме аэрозолей у меня защиты и нет. Девушка была прекрасна. Огненно-красные губы, голубые глаза, рыжие волосы собраны в высокую прическу. Ярко-синее платье подчеркивало изгибы ее стройного тела. Как отказаться от подобной уплаты долго? Не устоял бы и служитель богини-матери. «А ваша сестра согласна стать моей любовницей на год? Появляться со мной на приемах?» Все же спросил он у барона, при этом отслеживая реакцию рыжей. «Ему не нужна жертва. Это скучно. Гораздо приятнее игра, в которой каждый знает правила, но пытается слегка смухлевать. И чем судьба не шутит? Вдруг рыжая красотка та самая?» «Согласна. Могу это доказать прямо сейчас», — дерзко заявила она и опустилась в гостевое кресло напротив. Барон же остался стоять истуканом вперев взгляд в пол. «Только закладные вы отдадите моему брату сию же минуту, а не через год». Что-то новое. Решительно настроенная аристократка, принимающая участие в торгах на нее же. Неужели не нашлось ни одного желающего взять ее в жены и выплатить долги брата? Ах, да. Все закладные были у него, и весь город об этом знал. Никто не захотел связываться? Вы понимаете, что это конец репутации. Общество отвернется от вас. Она повела обнаженными плечами. Я целительница. Через год уеду в столицу, сменю имя и поступлю в кум. Зато мой брат не сядет в тюрьму и не потеряет призки. Какое самопожертвование! Ему полагается пустить слезу умиления и простить все долги азартному барону? Смешно. «Вы понимаете, какую жертву требуете от сестры?» — спросил он. Барон даже взгляда не поднял, промямлил тихо. «Она... сестра сама предложила эту... сделку». Сарель не врет. Это я придумала выход», — добавила рыжая. «О, как... интересно». Неужели девица влюбилась в него? В того, кто держит в кулаке целый город? Предположил, и самому стало смешно. Не было в ее взгляде любви. Только голый расчет. Невинно, решительно и... Опасно? Почему у него возникла подобная ассоциация при виде девятнадцатилетней благопристойной девушки? Он любил загадки. Хорошо. «Составим магический договор». «Уже!» Девица твердой рукой вытащила из крохотной матерчатой сумки свернутую трубочкой бумагу. «Так, что тут у нас?» Он принялся оббегло читать, озвучивая куски текста. «Вручает свою судьбу на целый год лорду, если он не уйдет в сады богов раньше». Он расхохотался. «Милая, рассчитываете, что меня убьют?» Щеки барона побагровели, и он смущенно уставился на картину. Рыжая даже бровью не повела. «Сколько покушений было на вас в этом месяце?» — спросила невозмутимо. Он покосился на перевязанное плечо. Хоть повязка не была нужна, он носил ее, потому что этого от него ожидали. «Два». «Вот. Я не хочу перейти по наследству какому-нибудь родственнику». «У меня нет родственников», — ответил скучающим тоном. «И умирать в ближайшее время я не планирую. Если рассчитываете на это, вам лучше уйти, чтобы избежать разочарования». Рыжая на миг стиснула зубы. «Я должна обезопасить себя. Вы согласны или нет?» Он быстро подписал магический договор. Чуть помедлив, свой автограф оставила и девица. Сверкнув золотыми печатями... Договор разделился на две копии. Одну рыжая отдала брату, вторую вручила ему. Когда взамен он достал из сейфа расписки азартного, но неудачливого оборона, она их все пересчитала. Самообладание на высоте. Белый как молоко аристократ покинул его кабинет. Ваша спальня наверху. Завтра придут модистка и ювелир. «Можете ни в чем себе не отказывать. Я не ограничиваю ваши расходы». И он открыл книгу, которую читал до прихода барона с сестрой. Рыжая решительно подошла к нему. «Я вам не нравлюсь?» Он сдвинул брови. «О чем вы?» Она наклонилась и решительно его поцеловала. Впилась голодным упырем. Ему пришлось брать процесс в свои руки и показывать, как правильно целоваться. Губы рыжие были сладкими и пахли цветами тонкий аромат, от которого кружилась голова, рыжая отстранилась и с усмешкой вытерла губы рукавом платья. Ну вот и все. Что все? Он не успел спросить, у него пошла пена изо рта. Ядовитый поцелуй. Она его отравила. Рыжая метнулась к окну, открыла и прошептала в темноту ночи: Сарель, Сарель, забери меня. А в ответ — тишина. Выругавшись, она вытащила из потайного кармана тонкий длинный шнур. «Всё сама, как всегда». Привязав верёвку к ручке массивного кресла, попыталась вылезти. Мешало платье. Когда перелезла через подоконник, подол оказался на голове. «Да чтоб тебя!» — выругалась в очередной раз. «Помочь?» — спросил он, перевешиваясь через подоконник и любезно протягивая ладонь. Рыжая заорала в ужасе и разжала руки. Второй этаж, и розы смягчили падение. Вот только колючки... Когда охрана принесла стонущую девушку обратно в кабинет, он спросил у помощника, «Ты ведь об этой рыжей сестре барона рассказывал?» Тот кивнул с сочувствием, глядя на кривящуюся убийцу. «Женись, дарю ее тебе». «Нет, вы не имеете права!» Взвизгнула мелкая поганка. «Забыла? Твоя судьба в моих руках!» Он усмехнулся и помахал перед ее лицом договором. Голова трещала. Я открыла глаза. Надо мной бескрайнее темное серое небо со островками дымчато-белых туч. Какой странный сон! Это ведь сон был. Это не могли быть воспоминания моего кромешника. Он не такой, совсем не такой. И кто выживет после порции туман-ягоды? Подумать только. Та рыжая не побоялась нанести яд на губы. Понятно, она приняла противоядие, но все равно страшно осознавать, что через кожу в твой организм поступает токсин. А мужчина? Жаль, не видела во сне его лица, антидот не принимал. У него даже пена пошла. Как он тогда выжил, если точно умер? Не бессмертный же он? Значит, это сон. Бредовый, нереальный. На лицо упала холодная капелька. И я очнулась. Надо мной раскинулось небо. Я лежу непонятно где, но думаю о сне. Так. И где я? И почему у меня ощущение, что я голая? Я молниеносно положила руки на тело. Все на мне, даже осеннее пальто. Тогда откуда неприятное ощущение обнаженности? Ох, артефакты! На мне нет ни единого артефакта. Сняли все. От защитных до маг-браслета связи. Ситуация отвратительная. Я без защиты. И непонятно где. Приподнялась на локте а затем и вовсе села, свесив ноги с деревянной лавки. Спину слегка отлежала, несмотря на толстый матрас поверх досок. Ровная каменная площадка. Вокруг зубчатая стена из серого кирпича. В центре площадки люк. Сейчас закрытый, я проверила подергав. Так, я на плоской крыше, и вокруг не видно черепичных крыш соседних зданий. «Это же...» Я подбежала к проему между зубцами. Взглянула вниз. Дух перехватила. Я впервые находилась на подобной высоте. Одна из площадей Квартена. Здесь находится памятник королю-основателю города. И фонтан слез. Внизу, похожие на муравьев, люди куда-то спешили по своим делам. «Это одна из башен старой ратуши». Произнес позади хорошо знакомый голос. Я обернулась. Зачесанные назад светлые волосы, полные предвкушения голубые глаза, элегантный черный костюм по довилийской моде, на дорогой ткани едва заметные узоры золотой нитью. Вирекс. И что я здесь делаю? На башне городской ратуши. У нас свидание. Будничным тоном сообщил король столичных преступников. И взмахнул рукой. Два молодых человека, совсем не похожие на бандитов, втащили через люк небольшой овальный стол, накрыли белой скатертью. Затем на крыше появились стулья, напольные вазы с цветами. Вирекс активировал музыкальный артефакт, и тот заиграл красивую, но безмерно печальную мелодию. «Отличный выбор для свидания». Я молчала, оторопела, наблюдая, как появляются на столе блюда, накрытые серебряными колпаками. Отмерла, когда тучный повар, с трудом выбравшись из люка, принёс трёхъярусную вазу с разноцветными пирожными. Я не соглашалась на свидание. «Это ты зря», — вздохнул Вирекс. «Красивое ведь место. Люблю его больше всего». «Часто бываете здесь?» — спросила я, лишь бы что-то спросить. — Не так часто, как хотелось бы, — серьезно ответил Вирекс. Он отодвинул стул, молча предлагая его занять. Я подчинилась. А что еще я могла сделать рядом с преступником на крыше здания? Да еще и без артефактов. — Готовил не я. Модный в этом сезоне повар. Забыл имя. — зачем-то сообщил Вирекс, накладывая себе в тарелку мясо с гарниром. «Зачем это все?» — спросила я, не собираясь есть. «Не могу. Не хватит выдержки». «Хочу произвести на тебя впечатление, Фил. Зачем еще мужчина приглашает девушку на свидание?» Хотелось рассмеяться, но я сдержалась. «Вы меня подставили сегодня, засунув тупилку в хранилище артефактов полиции!» Возмущение наконец-то вырвалось из меня, как не крепилось. «О, я хотел не подставить!» — притворно огорчился Вирекс и с силой провел ножом по куску полусырового мяса. «А чего же вы хотели?» «Клянусь, я очень старалась, чтобы в моем голосе не звучала злость». «Хотел, чтобы ты убедилась, что полицейские тебя не друзья. Законники легко обвиняют, переводя в ранг преступников». Искренне удивилась Я никогда не считала себя другом полиции. Я артефактор по договору. Какая дружба? Даже с лордом Кимстером? Еще и насмешил. Я общаюсь с его женой. И, кстати, его не было в управлении, когда обнаружился сбой, и послали за мной. А когда ему сообщили, он тотчас явился с магом разума. «Думаешь, он захватил менталиста, чтобы спасти тебя от профессионального позора?» — хмыкнул Вирекс. «Нет, чтобы установить справедливость. И я вернула шпильку. Ваш шпион попался бездарно». «У меня нет шпионов, только исполнители». «Как и капитан Иженс. Вы удерживаете в заложниках его мать, поэтому он вам помогает». Вирекс покачал головой и с сочувствием протянул «Бедная девочка, как же ты живешь в этом жестоком лживом мире? Всему и всем веришь!» Вот шмырь! И кто теперь врет? Капитан, сказавший, что не может поступить иначе из-за матери, или Вирекс, намекнувший, что полицейский мне наплел? Часы башни отбили два часа дня. Ранее вы ведь пошутили. И это деловое свидание, я правильно понимаю? Вам нужен артефактор. Романтическое свидание, Филиппа. Мне нужна жена.